Подобное повторилось позже с другим посланником братства. Ещё до того, как открыто заявите о своих связях с братством, посвящённых Блаватской, получила одно очень выгодное предложение. В то время она была уже известна своими феноменальными способностями, и однажды к ней явился человек из Ватикана, чтобы передать просьбу Папы Римского. Используя мощные гипнотические способности, обратить в католическую веру одно высокопоставленное лицо в Египте взамен она получила бы признательность папы и пожизненное покровительство со стороны церкви. Посредник папы с треском был выставлен за дверь. Пришлось долго успокаиваться после такой новости, но это было признанием силы со стороны одного из самых крупных сообществ магов. Впрочем, признание не обещавшее ей ничего хорошего. Отныне она вышла из тени и стала открытой мишенью для слухов, версий и разоблачений. Запустили этот процесс наши старые знакомые иезуиты. Тайный орден создан специально для таких спецопераций в кавычках. С него потом будут брать пример разведслужбы и спецслужбы рыцари плаща и кинжала, овладевая инструментами интриг и заговоров. У спецслужб будет идея служения своему государству или своему правительству или самим себе, но у воинов Иисуса в кавычках, как себя называли иезуиты, была другая идея, другие побуждения. Их правила говорили о том, что не нужно никакая вера в Иисуса Христа, во все догматы веры и Десять заповедей. Главное служение могущественному невидимому покровителю, на связь с которым можно выходить через магические ритуалы и призывание семи. Самые мощные средства интриги те, которые выглядят невинными, неуклюжими и не привлекают особого внимания. Это раньше изобретали яды, способные убивать нанесёнными в ничтожном количестве на одежду Прогресс цивилизации принёс усовершенствования и в эту область. Важно было только изучить законы коллективной психологии и правильно ими воспользоваться. Шотландский юрист Паттерсон подкупил экономку Блаватской и её мужа Столлера. В отсутствие хозяйки они начали сооружать в её доме систему потайных ящиков, полок с двойным дном и подвижных ширм. Пока вся эта деятельность не была раскрыта, заговорщики поторопились заявить о ней как можно громче помогла распространению новости христианской коллегии и миссионерской печатной орган Мадрасси. Ничего, что полки и ящики даже не успели закончить, что механизм ширмы так разбух от царого индийского климата, что она не могла двигаться. Главное было сделано. Правда, теперь было то, что в доме Блаватской, где она недавно показывала феномены, перед учеными Лондонского общества психических исследований существовали тайные устройства для показа фокусов. Разоблачения в кавычках посыпались одно за другим. Никто из учёных-свидетелей феноменов уже не хотел вспоминать, что живые розы падали с потолка, чему бы не помогли никакие потайные ящики и ширмы. Учёные изначально были настроены враждебно и твердили про себя как спасительную молитву: этого не может быть, потому что не может быть никогда. Теперь их скептицизм был удовлетворен на все 100. Более того, праведное чувство негодования заставило их громко заявить о проделках Блаватской по всему научному миру. Письма от гималайских махатм-учителей, которые появлялись в доме русского эвантюристский, тоже теперь превратились в фальшивки, а вместе с ними и сам учителя. Бесполезными оказались все многочисленные заявления и обращения к учёным сотрудникам Блаватской и просто честных свидетелей. Защитников эвантюристской теперь не пускали на порог печатных изданий, дороживших своей репутацией, и приходилось ограничиваться журналом Теосовского общества. Мне помогли подписи 70 пандитов, самых уважаемых в Индии специалистов по санскриту и священной индийской литературе, которые писали. «Заявляем, что существование Махатам никоим образом не измышлено. Наши прапрадеды еще задолго до мадам Блаватской были убеждены в их психической силе, ибо знали и общались с ними».